Глава 16 Князь Карпов оттолкнул Виктора Викторовича и развернулся ко мне. Его губы растянулись в широкой улыбке, он раскинул руки в разные стороны, словно хотел обнять весь мир, и радушно воскликнул: Ломоносов, мальчик мой, сколько лет, сколько зим, какая удивительная встреча, просто поразительно, насколько тесен мир. Он говорил так, словно случайно столкнулся со мной на улице, а не заявился в академию, где устроил кавардак и безобразную драку. Виктор Викторович ошарашенно поправлял волосы, наблюдая за стариком из-под лобья. Карпов шагнул к нему. Директор попытался отступить, но неожиданно материализовавшаяся каменная плита за его спиной не позволила ему это сделать. Так что Карпов без труда заключил его в объятья, расцеловал в обе щеки и пропел. «Виктор, мальчик мой, ты прости, старика, годы меня не щадят, нервишки шалят. Чуть что сразу вспыхиваю, но ну, ты же знаешь, как я тебя уважаю. Ты всегда был моим любимым студентом». Отпустив Виктора Викторовича Карпа, взял меня под локоть и потащил на улицу к шикарной серебристой «Волге», припаркованной на платной стоянке. По дороге мы едва не столкнулись с Владимиром, преподавателем ранговых способностей и их комбинаций. Одет, как и всегда, в модно-молодежно, что больше подошло бы юнцу, а не взрослому мужчине. Рваные джинсы в облипку, футболка с мультяшками и кепка с надписью «Хищный, но симпатичный». В сочетании с его мощной мускулистой фигурой ужасными шрамами от ожогов и суровым лицом выглядело это забавно. Он поздоровался с Карповым, бросил насмешливый взгляд на меня и протянул. «Вижу, Ломоносов, больничный у тебя проходит великолепно». «Куда направляетесь дальше? В стриптиз-клуб к проституткам или просто гонять по ночному Краснодару?» Он ухмыльнулся и добавил. «Надеюсь, болезнь не помешает тебе выступить на арене. Не сдохни во время боя». «Постараюсь», — кивнул я. «Вова, мальчик мой! Не ожидал тебя здесь увидеть. Слышал, что ты скачешь по боевым полям, как горный козел, а тут в академии сам. Даже силком тащить не пришлось». Карпов подскочил к Владимиру и потрепал его за щеки. «Совсем не изменился, прям как в прошлое вернулся!» Владимир криво усмехнулся, мягко вывернулся из рук Карпова, обогнул нас по широкой дуге и бросил через плечо. «Хорошего вечера!» Мы с Карповым уселись в машину, водитель сразу же завел двигатель. Колеса мягко зашуршали по гладкому асфальту. В открытое окно дул приятный прохладный ветерок. Я прикинул, как лучше начать разговор о кредитовании, но пока решил не спешить и прощупать почву. Карпов покряхтел, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. точь точка как в Москве. Ну, помнишь, когда мы сбежали в закат от психиатрической бригады? Весело было». Он покосился на меня, тяжко вздохнул и с тоской сообщил. «Женился я». «На той девушке? Из стриптиз-бара?» осторожно уточнил я. «Именно. За одну ночь так околдовала чертовка, что я готов был к ее ногам весь мир положить. Мне мой управляющий все уши прожужжал. Отговаривал жениться, но я, понимаешь, старых взглядов. Если обесчестил порядочную девушку, то обязан жениться. А управляющий, нудел без конца. Мол, обкрадет, отравит, изменит, растранжирит все состояние». Карпов ударил кулаком себя по коленям и с горечью завопил. «Да лучше бы отравила!» Я закашлялся от неожиданности и с трудом выдавил. «Что?» «Она ведь действительно оказалась порядочной!» Карпов горячечно раскраснелся, наклонился ко мне и запыхтел, как рассерженный паровоз. Его глаза горели праведным возмущением. «Порядочный, понимаешь!» Попала в тот бар не от хорошей жизни, чуть не покатилась по наклонной, но как только вышла за меня замуж, так все как отрезала. Никакого веселья, сама не развлекается и мне не дает. Считает каждую копейку, запрещает мне пить, по бабам гулять не пускает. Мой управляющий теперь на нее молиться готов. Говорит, что наконец-то кто-то меня в узде держит. А это плохо. Ломоносов, мальчик мой, снисходительно протянул Карпов. Конечно, это хорошо. Для моего рода, бизнеса, репутации. У меня такое ощущение, что я впервые поставил на правильную лошадь, но радости от этого вообще нет. Люба, так звать жену. «Настаивает, чтобы я не кутил, не сорил деньгами и ходил на все сити в важные приемы. Но какое в этом удовольствие? Разве это счастье — бросить все свои любимые занятия?» «Сложная ситуация», — посочувствовал я. «И не говори», — вздохнул Карпов. «Эх, любовь, любовь!» «Но в Краснодар вас выпустили, значит, и не все так плохо». «Я сбежал», — понизив голос, признался князь. Сказал жене, что у меня важные переговоры об экспорте зерна и слинял. Она заподозрит неладное только завтра. А карточки, скорее всего, заблокируют ближе к вечеру. Так что сутки за гулом не обеспечены. Мы тут отдыхали неподалеку в пятизвездочной гостинице в Сочи. Знакомых у меня здесь нет. Уж думал, придется развлекаться в одиночестве. Но потом меня осенило. Я же Ломоносова отправил в академию в Краснодар. Приехал сюда, значит, меня охрана не пускает и тебя не зовет. Мол, не положено, в неурочное время. Ух, я их! Вы знакомы с Владимиром и Виктором Викторовичем? Поинтересовался я. Еще бы! хмыкнул Карпов. Я был директором Академии, когда они учились. А почему ушли? Скучно, отрезал Карпов. Никакого веселья, сплошная бюрократия. А после одной вечеринки мне пришлось написать сорок восемь объяснительных. Представляешь, сорок восемь! Так что я проработал в академии чуть больше двух лет и ушел. Да и то потому, что император об этом попросил. Уж ему-то я не мог отказать. Видите, наивная душа, видимо, решила отограться за отработки. Поймав мой вопросительный взгляд, князь пояснил. Бедовым мальчишкой он был, постоянно влипал в неприятности. Один раз вообще поспорил, что сварит сложное боевое зелье и взорвал все правое крыло академии. Восстанавливали потом полгода». А когда его девушка бросила, он кровать из окна выбросил, чуть нашего завхоза не прибил. «Как его еще не отчислили!» — развеселился я. Было забавно послушать о подвигах преподавателей. Это сейчас они такие строгие и серьезные, а когда-то были такими же болтосами, как и первокурсники. «Талантливый, поэтому и не отчислили!» С уважением произнес Карпов. «Пару лет и меня догонят по силе, но очень талантливый!» Он встряхнулся и строго посмотрел на меня. «Я могу тебе доверять». «Да», — я кивнул. «Перед тем, как отправимся в казино, нужно заехать к одному дельцу». «Ну, дельцу!» — Карпов с намеком пошевелил бровями. «Главарь местного преступного мира. Через него можно сбыть кое-что дорогое и получить расчет наличкой, и даже крупные суммы». «Ах, до да чего я дошел. Если бы я знал раньше, что порядочные женщины — такая непосильная ноша». Он сокрушенно покачал головой и добавил. «В казино я обычно оставляю большие деньги. Управляющий моментально увидит огромное списание и доложит жене. Сговорились ироды. Так что пришло время продать несколько ненужных побрякушек». «Остановите!» Я хлопнул по водительскому сиденью, и машина резко затормозила. Карпов удивленно на меня взглянул, и я извинился. «Простите, но мне вот прямо сейчас очень нужно вернуться в академию». Я выдержал театральную паузу и произнес. Ну, чтобы не появляться в казино с пустыми руками. Мы быстро смотались в академию, я отобрал из заветного чемодана с сокровищами небольшой пакетик драгоценностей, золотые сережки, бриллиантовое колье, диадемы, платиновые браслеты и поспешно спустился обратно в машину. Вопрос с кредитованием можно считать закрытым. Продам по и сделаю ставку. Правда, передо мной стала другая проблема. Что делать с налоговой? Если в первый раз я сделал относительно небольшую ставку на московской арене и мог соврать, что взял деньги из личных сбережений, то сейчас... Эммм, сейчас я собирался поставить пятьдесят тысяч. А ведь налоговые не составит труда проверить, что предыдущий выигрыш я уже потратил на особняк. С отмыванием денег возиться не хотелось. Князь, простите за наглость. Позвал я его, когда мы вышли из Волги в неприметном переулке позади ночного клуба. «Могу ли я сказать, что занял у вас пятьдесят тысяч рублей, чтобы сделать ставку?» «Конечно, Ломоносов, ты же мне жизнь спас!» Добродушно отмахнулся Карпов и посмотрел на наручные часы. «Пойдем, пойдем, нам туда, за угол. Нужно поспешить, Говорож долго трезвым не ходит, а когда напивается, никого не обслуживает. Даже меня к черту посылает. Скоро полночь, значит, вот-вот к бутылке приложится». В переулке была слышна громкая музыка, которая играла внутри клуба. Пританцовывая под бодрую мелодию, Карпов привел меня к высокой железной двери. Рядом с ней на стене блестел звонок. Князь нажал на него и не отпускал минуты три, пока дверь с грохотом не распахнулась, и перед нами не показался здоровенный амбал с татуированной рожей. «Чего вы растрезвонились?» — рявкнул он. «Мы к говрошу высокомерно процедил Карпов, в одно мгновение превратившись в высокомерного говнюка, и указал на меня. «Парень со мной!» амбал прищурился. «Карп, ты что ли? Проходи!» Он отошел в сторону. Карп с иронией прошептал я. «Приходится соответствовать окружению!» Задорно усмехнулся князь. Миновав длинный темный коридор, мы вошли в тесное помещение, половину которого занимала высокая застекленная стойка. Стекло было черным, тонированным, абсолютно непрозрачным. Единственное квадратное окошко было неплотно прикрыто. Карпов со всей силы долбанул несколько раз по стеклу, и в ту же секунду из окошка показался огромный орлиный нос, а потом уже остальное лицо Гавроша — пожилого мужика с морщинистыми, как курага, щеками. «Карп, чего тебе?» — недружелюбно пробурчал Гаврош. «Я же говорил, больше с тобой не пью. После того, раз до сих пор не нашел, куда машину подевал». «Ты старый ржавый ветро", ведро!» — расхохотался Карпов. Хватит жмотиться, ты себе триста таких машин можешь купить. Сам ты ведро, проворчал Гаврош. Эжигули напоминали мне о дорогих временах, тех, когда я с тобой еще не был знаком. Так чего пришел ты? Вот зачем? Карпов достал из кармана небольшой мешочек и швырнул его в окошко. Мой друг тоже кое-что принес. Да, Гаврош перевел взгляд на меня, и я протянул ему пакет с драгоценностями. Он хмыкнул, взвесил на ладони сначала мешочек, потом мой пакет и сказал «Богатый улов». Ему потребовалось сорок минут, чтобы оценить товар. Еще минут двадцать гаврош потратил, чтобы все перепроверить. В итоге он высунул в окошко свой огромный нос и заключил "Керп, у тебя на пятнадцать тысяч, а у твоего на шестьдесят восемь. Устраивает? Устраивает!» Мы забрали деньги и хотели покинуть подпольный ломбард, когда в помещении буквально ворвалась заплаканная девушка. Она достала платочек, вытерла слезы, высморкалась и подбежала к окошку. Гаврош с похотливой жадностью оглядел ее от макушки до пяток и спросил. «Чем могу служить?» «Я... я хочу продать семейную реликвию», всхлипнула девушка и с трепетом вытащила из-за пазухи круглую золотую бляху диаметром сантиметров двадцать. На ней было что-то выгравировано, однако слов я не смог рассмотреть. Это принадлежало моему прадеду, графу Ладыгину, Орден Золотого Руна, за заслуги во время Первой мировой войны. Он... он стоит очень дорого. «Дорого говоришь», — мерзко усмехнулся Гаврош, покрутил орден, внимательно изучая его со всех сторон и заявил. «Пятьсот рублей, больше не дам». «Что?» — девушка пошатнулась, ее глаза наполнились слезами. «Но его цена превышает 80 тысяч. Месяца назад на аукционе...» «Ну так идите на аукцион, милочка, и не отвлекайте меня от работы», — скривился Гаврош. «У меня нет времени, мне срочно нужны деньги. Наша семья разорилась, и если я не выплачу долги до завтрашнего дня, родовое поместье заберут, а моих братьев и сестер отправят в дом. Девушка разорждалась. «Пожалуйста, хотя бы четыре тысячи!» «Так и быть!» Гаврош наклонился вперед, почти по пояс высунувшись из окошка, и нагло потрогал девушку за грудь и талию. Она так растерялась, что даже не попыталась его оттолкнуть. «Если останешься на пару часов и развлечешь меня, я дам тебе еще две тысячи. А если еще и завтра обслужишь, то добавлю до четырех». «Я... пожалуйста...» Девушка, абсолютно разбитая и раздавленная, слепо уставилась на орден. По ее щекам лились слезы. Я шагнул, чтобы прервать это форменное издевательство, но Карпов внезапно схватил меня за руку и дернул к двери. «Не вмешивайся, думаешь, мне это нравится?» – прошепел он. «Но такие правила! В этом месте каждый сам за себя. Если вмешиваться в чужие торги, тебя забьют и выбросят в мусорный бак. И хорошо, если целым и не по частям. Нерушимое правило. Поблажек не дают даже постоянным посетителям». «Понимаю, кровь кипит, но послушай старика. С Гаврошем даже я не справлюсь. Прохвост притворяется беззащитным ювелиром, а на самом деле...» Карпов передернул плечами. «В общем, я заступаться за тебя не буду». Так, сражаться с Гаврошем мне не с руки. Во-первых, не в моем положении открыто конфликтовать с главарем преступности Краснодарского края. Во-вторых, я ничего от этого не выиграю, да и бедную девушку подставлю. «Развязывать войну с преступниками в мои планы точно не входило. Однако оставлять Гавроша безнаказанным я тоже не намерен». Тем временем девушка дрожащими руками протянула Гаврошу орден Золотого Руна, поспешно спрятала пятьсот рублей в карман и поплелась на выход. Гаврош покосился на меня и Карпова и рыкнул. «Чего стоите?» Мы последовали за девушкой. Как только вышли в переулок, я окликнул ее. Она вздрогнула и со страхом развернулась, сжав кулаки. Видимо, подумала, что мы собираемся ее ограбить. «Сколько вы должны выплатить?» — спросил я. Девушка несколько секунд безмолвно на меня смотрела, но все-таки еле слышно прошептала. «Семь тысяч!» «Держите!» — я считал нужную сумму, добавил сверху две тысячи и протянул ей. «Позволите вас проводить домой?» «Спасибо!» — пролепетала девушка, перебирая мятые купюры. Ее ноги подогнулись, она рухнула на землю и зарыдала в голос. После сильного стресса ее накрыло истерикой от облегчения. Карпов закудахтал, как курица-наседка, на засуетился и помог довести девушку до Волги. Мы усадили ее на переднее сиденье, пристегнули и забрались назад. Она, заикаясь, сказала свой адрес «Липовый переулок, двадцать первый дом» и продолжила плакать. Еле-еле мы успокоили ее, когда автомобиль остановился у двухэтажного особняка, сложенного из белого кирпича. Спасибо, повторила девушка и вылезла из машины, прижимая деньги к груди. Орден жалко, вздохнул Карпов, когда за ней закрылась калитка. Если бы она не согласилась, эх, ну чего горевать о неслучившемся. Дима, гони в казино 777. Я слышал, там сегодня выступают девицы из Кабара. Вдруг раздалась переливчатая мелодия, Карпов вытащил телефон и с легким испугом уставился на экран, на котором горела надпись «Любимая». «Всем молчать звука. Я в гостиничном номере». Пока он разговаривал с женой, я закрыл глаза, сосредоточился и отправил к гаврошу двадцать теней. Карпов сказал, что тот очень скоро напьется и закроет свой подпольный ломбард. «Вот тогда мои тени разграбят его Шарашкину контору». Это будет бессмысленное и беспощадное ограбление. Я приказал теням разгромить ломбард и растащить драгоценности по всему Краснодару. Пусть люди порадуются. А Гаврош никогда не узнает, кто подложил ему такую свинью. Деньги у меня теперь есть, так что рисковать и забирать имущество Гавроша, чтобы меня вычислили, я не буду. Единственную вещь, которую я приказал забрать теням, это орден Золотого Руна. Чуть позже я верну его хозяйке. «Приехали!» — горкнул Карпов, выводя меня из размышлений. «Все на зеро!» Я открыл глаза и вылез из машины. Мы находились на окраине Краснодара перед огромным сияющим зданием. Над главным входом висела здоровенная вывеска «777». Карпов взбежал по лестнице, словно пятнадцатилетний мальчишка, и подскочил к охраннику, показал ему какую-то карточку. Охранник кивнул и перевел взгляд на меня. «Он со мной!» ставил Карпов. «Запишите и оформите ему доступ. Марк Ломоносов». «Секундочку», — поднял указательный палец охранник, включил планшет, который держал в руке и что-то напечатал. Потом переспросил. «Марк Ломоносов?» «Да», — кивнул я. «Вы в черном списке», — сообщил мне охранник. «В смысле? Я задаченно нахмурился». «В прямом», — хмыкнул он. «Вы и вся ваша деревня — северные гребешки.